Нам нужно немного отдохнуть, сказал Тайк, и подумать, куда идти дальше. Мне кажется, здесь все дороги ведут наверх, сказала Даяна. Мы поднимаемся к вершине горы. К вершине, почти беззвучно прошептал Кида, где этот крылатый? Тайк, вivший в темноте каждый шорох, услышивая эти слова. Вот именно, подумал он, где крылатый? против посланника Каудуна, они практически безоружны, но не безумие лесоваться в самое его логово, не имея никаких средств борьбы с ним. Торт не в первый раз задавал себе этот вопрос и давно уже знал ответ. Никаких средств в борьбы не было и в самом начале походы диавартов. Этот поход для них был последний. отчаянной попыткой дотянуться до горла врага и отступить, даже под страхом смерти они не могут. Им некуда отступать. Неизвратимая гибель найдёт их в любом краю. Значит, нужно идти и умереть, но взять за свою жизнь высокую цену, не продешевить, не поддаться на дьявольские уловки колдуна, не верить цветящимся озёрам, обещающим спасение. не доверять никому и ничему, добраться, дотянуться, пусть голыми руками, но свернуть гаде не шею. Тайк вдруг поймал себя на том, что уже некоторое время прислушивается к едва различимому, но назойливо повторяющемуся звуку, не то отголоску капели, не то стрекотанию какого-то насекомого. Сначала это происходило бессознательно, затем Тайку стало казаться, что звук усиливается. «Тссс! Слушайте!» – прошептал он встревоженно. В мёртвом безмолвии подземелья явственно раздавался звонкий дробный звук. «Да ведь это шаги!» «Там люди!» – сказал Кида. «И их много!» «Да!» – протянула Даяна. «Целый отряд! Слушайте, как вышагивают!» «Они идут сюда!» Дружный ритмичный топот доносился, казалось, со всех сторон одновременно. где-то там в пещерных глубинах слаженным строем двигалась большая группа людей. Не обязательно, впрочем, людей, подумал Тайк. Откуда бы тут взяться людям? Не посланник ли опять? Нет, пожалуй, не он. И начав вратительные чувства приближения смерти, уже предупредил бадиавардов. Тайк взялся за рукоять кинжала, лишившись своего боевого посоха, Он мог рассчитывать только на это оружие. Шаги между тем быстро приближались. Они уже грохотали во всю мощь под сводами пещеры, но слышились по-прежнему со всех сторон. Прошло ещё несколько мгновений, мелькнул свет, и весь отряд сразу оказался перед диавардами. Саудаты словно выросли из-под земли. Вот только что перекрёсток был пуст. а в следующий миг его уже заполняет развернутый строй, блокирующий три направления из четырёх. Воины не имели факелов, но их шлемы и панцири светились собственным неярким светом. Тайк, Даян и Экида поспешно отступили к четвёртому, свободному пока проходу. Это был путь, к которому они пришли. Из строя необыкновенно рослых и сильных, по-видимому, солдат Выдвинулся один, который уж и вовсе выглядел великаном. "Зачем вы явились?" произнёс он громовым голосом. "Живым нечего делать в этих местах. Только смерть позволит вам войти в пределы нового мира. Возвращайтесь по домам и ждите своей очереди. Она настанет, может быть, раньше, чем вы думаете". Подобрё усмешки мелькнуло на тёмном лице воина. Ах, так, отчаянно крикнул Кида. В таком случае твоя очередь уже подошла. И он с мечом в руке кинулся навстречу великану. Вместо того, чтобы принять бой, тот вдруг пустился бежать и скрылся за одним из проходов. Для этого ему пришлось разорвать строй своих солдат. Кида, недолго думая, прескользнул вслед за ним. Тайк заподозрив, что неладное, хотел бы удержать его, но ловушка уже захлопнулась. Строй сомкнулся, двое солдат в вооружённых тяжёлыми мечами преграждали Тайку путь. Ловким обманным движением он миновал одного и, уклонившись от меча другого, нанёс ему удар кинжалом. К огромному изумлению Тайка, кинжал прошёл сквозь тело воина, не встретив ни малейшего сопротивления. Даяна испуганно вскрикнула и показала щит Хоурт из чесс. На самом деле, силой инерции бросил его вперёд, и он налетел на стену, необъяснимо оказавшись уже за спиной солдата. Клинок сломал вся камень. Тайксильно ударился головой и в течение нескольких мгновений с трудом понимал, что происходит вокруг. Тем временем Даяна, забыв о ране, мягко, как кошка, Двигалась перед настороженно с замершими воинами, и меч в её руке выписывал замысловатые фигуры. Этот завораживающий боевой танец делал неотражаемыми внезапные удары, которые Даяна мастерски умела наносить. Вот она нащупала кажется слабое место в обороне противника. Сейчас же последовал едва уловимый выпад, как прои его смертельный для того, кому он предназначался. Однако на этот раз Удар не достиг цели. Меч Даяны рассек воздух, и сама она едва сумела уклониться от ответного удара. Отступив, она с удивлением провела рукой по лезвию меча. Клинок был холоден и сух, хотя Даяна могла поклясться, что он глубоко вонзился в грудь солдата, пожалуй, даже слишком глубоко, словно в туман. "Тхорд, где ты?" закричала она, тревожно оглядываясь по сторонам. В ответ послышался приглушённый расстоянием голос Тайка. Он шёл откуда-то из глубины левого коридора, и Даяна, не размышляя, бросилась туда. Сейчас же солдаты в светящихся панцирях пропали, как по волшебству, и опустевший перекрёсток снова погрузился во тьму. Тайк, немного пришедший в себя, безуспешно шарил руками в темноте. «Кида! Даяна!» – звал он. Вернитесь. Это призраки. Они хотят нас разделить. Сюда, скорее. Всё напрасно. Он был один.